Трижды, четырежды тот блажен, Кто под стенами трои, Перед очами отцов в бою Повстречался со смертью. Пожелать кому-нибудь такой участи И признать ее желательной, Разве это не одно и то же? Деций пожертвовал собой ради государства И, пришпорив коня, Ворвался в гущу врагов на верную смерть. Другой Деций, соперник отцовской доблести, произнеся торжественные, уже наследственные слова, налетел на плотный строй, заботясь лишь о том, чтобы жертва его была благоприятна и полагая желательной прекрасную смерть. И ты еще сомневаешься в том, что достопамятная смерть ради доблестного деяния прекрасна?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 исполнение которых прославляется не толпой поздравителей, а благоговением коленно преклоненных. По-моему, Регул не по собственному желанию прибыл обратно к пунийцам. Исполнись духом великого человека, отойди ненадолго от мнения толпы, постигни в должном величии прекрасный образ добродетели,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 Это не покой, а мертвый штиль. Стой катал, говаривал, Я предпочитаю лагерь фортуны, ее ласки. Здесь я мучаюсь, но храбро, и это хорошо. Здесь я гибну, но храбро, и это хорошо. Послушай Эпикура, он говорит, Как отрадно!